Глава 14. «Олег», — выдохнула я. «Привет. Я наконец-то понял, что лучше смело прийти к тебе и поговорить на чистоту. Ты мне очень нравишься. И я бы хотел быть твоим...» «У нее есть мужчина», — раздался громкий и совсем нерадостный голос Тимофея позади меня. «Неверие, непонимание, догадки» мгновенно отражались на лице Олежки, и, не подумав, он быстро произнес. «Это что, шутка?» Олег, решила все сразу объяснить без этого рычащего варвара. Ну нет, меня немного отодвинули, и огромное тело физрука встало напротив худенького красивого Олега. В чем ты видишь шутку? рявкнул добрый Тима, закипая от злости. Ну как, вы только недавно у нас работаете, елена Она не такая, чтобы гулять с. С кем? Не поняла. Хотела уточнить, но Тимофей не дал. Как посчитал нужным, так и преподнес. Мы с Леной познакомились раньше моей временной работы здесь. И наши отношения с ней никого не касаются, кроме нас. Но почему никто не в курсе? Удивленно спросил Олег. А нам что, конференцию по этому поводу надо было устраивать? Недовольно произнес Тима. Нет, конечно, простите. Но почему вы не сказали мне, когда вы купали у меня билеты на фильм, да и... Ты же как друг-товарищ предложил ей поход в кино. Или я ошибаюсь? Очень недобро спросил Тимофей. Откуда он все знает? Может, нам не жучки? Я... да... нет. Запинайся, говорил Олег, не глядя на меня. В общем, думал, что она наконец поймет, что мы можем быть больше, чем просто друзья. Дура, надо было сразу понять эту тонкую политику. Правильно говорят. Дружбы между женщиной и мужчиной не может быть. Кто-то из них однозначно хочет серьезных отношений. Елена моя девушка и только моя. Увижу, что метишь на большее, разговор будет другим, понял? Угрожающе сказал Тима. Да, тихо ответил парень и тут же добавил. Извините, Тимофей Дмитриевич, я не знал. До свидания. Пока, Лена. Сказав это, Олег развернулся и быстро пошел к лифту. Вот же дерьмо. Я повернулась и кинулась за ним со словами. Олег, подожди, чтобы все нормально объяснить. Но Тима резко прижал меня к себе и на мое сопротивление рявкнул. Не отпущу к нему, зря стараешься. Черт, черт, черт! Это же надо так хорошего парня обидеть. Он такого не заслужил. Дракон так вообще варвар невоспитанный. Неужели помягче не мог ничего сказать? Олежка уже добряк и такого точно не заслужил. Развернулась к Тимофею лицом и возмущенно визгнула. «Отпусти меня сейчас же!» «Даже не подумаю. Он мужик, и все будет хорошо. Не нужна ему твоя жалость». «Я хотела объяснить», – прошипела я, продолжая вырываться. «Но не сейчас», – спокойно сказал Тима. «Бесчувственный чурбан. Ты разве не понимаешь, что он обижен?» «Справится. Сама виновата. Нечего было ему надежду давать». «Я... Поход в кино ничего не означает». Свое оправдание ответила я. «Лена, это вероятность большего». «Что бы кто ни говорил, ты же видела, как он на тебя смотрит. Его подарки, какие к черту друзья-товарищи!» рявкнул Тима. «Без тебя разберусь», – заорала я. «Да ничего подобного, со мной». «Ты вообще кто такой, чтобы за меня решать?» «Твой мужчина. Уже нет» рявкнула и оттолкнула его с бешеной силы, но не очень продуктивно. Тимофей никак не отреагировал, даже не сдвинулся, прижимая меня к себе. «Лена!», «Лена – процедил он. «Отпусти меня! Я ни за кем не побегу, обойдетесь!» Хотела по-человечески объяснить, но раз все такие гордые, то пошли нахрен. «Лена, чтобы ты со злости не говорила, должна понимать. Ты только моя, и я тебя никому не отдам!» Обойдешься. «О нет, дикая кошка, как отойдешь от бешенства? Вернемся к тому, на чем закончили. По-другому тебя не успокоишь». «Да я к тебе и не прикоснусь, понял, варвар?» «Прикоснешься, и не только, милая. Будешь просить и умолять», — хрипло выдохнула мне в лицо. «Когда черное будет белым, а белое черным. Только тогда», — быстро произнесла и, подавшись вперед, укусила его за нижнюю губу. Мужчина отпустил меня и проворчал. «Дикая кошка!» «Какая есть!» Я пошла домой. Обошла его и, найдя в сумочке ключ, открыла свою квартиру. А потом захлопнула дверь, недовольно сверкая глазами. Стоит сказать, что физрука не шел за мной. Стоял на месте, смотрел на меня таким леденящим взглядом, что я чувствовала себя беззащитной и маленькой. Закрыл дверь, села рядом и запустила пальцы руку в волосы. Офигевая от всего, что случилось со мной за какой-то поганый месяц. И виной этому дракоша. Почему я не могу его послать? Ответ очевиден. Не хочу. Тогда что же так сопротивляюсь? Ну, я завтра об этом подумаю. А пока надо спать. Раздалась мелодия на телефоне, установленная на Тимофея. А за горами, за морями далеко, где люди не видят и боги не верят, там тот последний в моем племени легко. Расправит крылья, железные перья. И чешуей нарисованный узор разгонит насти воплощением страсти, взмывая в облаке судьбы наперекор. Безмерно опасен, безумно прекрасен. И это лучшее на свете колдовство ликует солнце на лезвие гребня. И это все, и больше нету ничего. Есть только небо вечное небо. Почему-то захотелось поставить на Тиму песню дракон группы Мельница. Именно ее. Только поет отрывок песни не Алифтина Леонтьева, а моя Настяка под гитару. Песню я прослушала раз пять, пока не пришло сообщение. «Почему дракон?» «Под дверью, значит, стоит». Написала ответное сообщение. «Ты себя со стороны видел?» Пришел ответ. «Пусть буду дракон. Лена, я тебя не отпущу. Даже не мечтай». Шмыгнула носом. «Варвар». А потом улыбнулась и написала. «Я спать. Завтра тяжелый день». Ответ получила сразу, и, конечно, там предупреждение на завтрашний праздник, День студента, который мы будем отмечать в клубе. На празднике не дразни меня. Драконы плохо реагируют, когда на их женщин покушаются. Не помню, чтобы я соглашалась быть твоей. Я констатирую факт. Мы разные, не лучше ли не мучить друг друга? Меня все устраивает. Драконы всегда были сумасшедшие. Если будешь дразнить, не исключены взрывные поступки. Я тебя не простила. Не чувствую вины. Я был очень добр. Ты долго еще будешь торчать на моем этаже? Пообещаю, что ты никуда не сорвешься. Недовольно посмотрела на экран сотового и только через несколько минут написала. Я и не собиралась. Пошла спать. Могу составить компанию. Не нуждаюсь. Спокойной ночи, дикая кошечка. Спокойной ночи, дракон. Это ничего не меняет. Я терпеливый. «Ага, в своих мечтах. Он себе явно льстит». Подумала и, встав с пола, пошла раздеваться, а то совсем запарилась в куртке. После душа я сразу отправилась спать, решив, что завтра нормально объяснюсь с Олегом. Только, конечно, проверю, что Тима нет рядом. А то кто его знает, этого терпеливого дракона?» Улыбнулась и моментально провалилась в сон.